Глава вторая. Основа успеха. Прежде чем вы начнете притворять в жизнь программу 52 маленьких перемен, мне хотелось бы, чтобы вы подумали о том, где сейчас находитесь. Это поможет определить точку старта, с которой вы и начнете следующие 52 недели. Для более точного понимания своих позиций предлагаю пройти точку, Онлайн-исследование на сайте sharebalance.com по адресу www.sharebalance.com slash 52-дефис, small-дефис, change-дефис, assessment. Как и в программе 52 маленьких перемен, в основе этого исследования лежит комплексный подход к вашему здоровью включающий диету и питание, фитнес и профилактику, эмоциональное здоровье и экологичную жизнь. Проведя оценку своего уровня, вы получите краткий обзор положения, в котором находитесь в данный момент применительно в каждой сфере жизни, чтобы определить основу для начала программы. Важно отметить, что данное исследование – базируются на тех вещах, которые вы можете контролировать. В частности, вам придется отвечать на вопросы, касающиеся вашего собственного выбора образа жизни, а не генетической наследственности или перенесенных заболеваний. Гарантии успеха. Чтобы добиться успеха, вы должны правильно регулировать свои ожидания. Позитивный настрой – Реалистичный взгляд на процесс освоения программы и собственные возможности помогут вам сохранить вдохновение и наслаждаться предстоящими 52 неделями перемен. Первое. Примите это как новый образ жизни. 52 маленькие перемены – это не диета, не фитнес-программа, и уж никак не схема быстрого оздоровления. Это просто новый образ жизни, новый способ жить. Процесс перехода к такому новому образу жизни подразумевает комплексный подход. Это единственно правильная установка. Вы сможете достичь успеха только в том случае, если примете его полностью, уважая, взращивая и культивируя в себе каждый из его плодов. Второе. Воспринимайте процесс. Как мы уже говорили, эта программа специально разбита на 52 недели и направлена на то, чтобы перемены в вашей жизни стали постоянными. Поэтому вы должны воспринимать ее как непрерывный процесс, а еще лучше, как путешествие осознав, что путешествие требует времени и некоторого терпения, вы сможете получать от него гораздо больше удовольствия. Чего нет в этой аудиокниге. Вам предстоит познакомиться с рядом весьма полезных советов и осуществить на протяжении последующих 52 недель важные перемены в своей жизни. Но есть некоторые сферы, которые сознательно не затронуты в этой аудиокниге. Первое. Алкоголь. Умеренное потребление алкоголя может быть полезным для здоровья, в том числе для снижения риска сердечной недостаточности. Но чрезмерное его потребление способно нанести огромный урон здоровью. Увлечение спиртными напитками разрушает печень, ухудшает память влияет на обучаемость, приводит к дефициту витаминов и минералов, остеопорозу, нарушению сна и проблемам с поджелудочной железой. Женщинам рекомендуется употреблять не более одной порции алкоголя в день, мужчинам не более двух. Второе. Курение. Курение наносит очень большой вред здоровью. Доказано, что курение может стать причиной рака легких, сердечных заболеваний и эмфиземы. Более того, оно вредно для кожи и способствует преждевременному старению. Если в настоящий момент вы курите, советую как можно скорее бросить. Третье. Лекарственные и наркотические средства. В целом лучше ограничить потребление лекарственных средств если организм в них жизненно не нуждается, а также полностью исключить потребление наркотиков в развлекательных целях. Запрещенные или имеющиеся в свободной продаже лекарственные и наркотические средства способны оказывать заметное влияние на функционирование организма. Что отрицательно сказывается на работе головного мозга, сердце – и других жизненно важных органов. Если вы много пьете, курите или принимаете наркотики, настоятельно рекомендую вам самостоятельно разобраться с этими дурными привычками. Если вы обнаружите, что пристрастие к алкоголю или лекарствам является проблемой, незамедлительно обратитесь за профессиональной помощью. Будьте реалистичны. Вы должны реально оценивать собственные возможности и уровень сложности этой программы. Не давите на себя слишком сильно. Все люди разные, поэтому некоторые перемены могут показаться вам более легкими, некоторые будут приносить больше удовольствия, чем другие. Это не должно вас обескураживать. Дайте себе время привыкнуть к любой измене, из происходящих с вами перемен, и пусть успех каждой недели придает вам сил и вдохновения для перехода к следующей. Третье. Оставьте негатив за дверью. Отбросьте все негативные мысли и слова, выработайте позитивный взгляд на вещи и думайте о том хорошем, что даст вам эта программа. Сосредоточьтесь на на таких результатах, как «я буду чувствовать себя прекрасно», «я смогу предотвратить болезни», «у меня установятся более крепкие связи с семьей и друзьями», «и я избавлюсь от стресса», а не на том, от чего вам придется отказаться и чем пожертвовать. Четвертое. Сделайте это сознательным выбором. Ваш путь к здоровью и счастью – это ваш выбор. Что-то внутри вас заставило вас захотеть этого. Исключите из своих мыслей формулировки типа «я должен» или «от меня требуется», и вместо этого сосредоточьтесь на «я хочу». Пятое. Будьте настойчивы, но умейте себя прощать. Прослушивание данной аудиокниги не сделает вас здоровым, а вот выполнение программы сделает. Будьте упорны в достижении цели и осознайте, что только вы несете ответственность за свои действия, достижения и в конечном итоге собственное здоровье. Однако в то же время вы должны уметь прощать себя если допустили промах или отступили назад. Вы должны понимать, что в жизни не всегда легко следовать по выбранному пути, и потому более или менее удачные дни просто неизбежны. Будьте добры к себе. Шестое. Поймите, что это не ядерная физика. Хотя здоровый образ жизни – может показаться очень сложной и требующей многих усилий вещью, на самом деле это не так. Вы сами убедитесь, что правильный образ жизни полностью отвечает принципам здравого смысла. Возможно, сегодня вам так не кажется, но завершив свою программу «52 маленьких перемен», вы узнаете на личном примере, как можно управлять своей жизнью, чтобы достичь максимально возможного здоровья и благополучия. Итак, теперь, когда вы поняли, где находитесь и что от вас требуется, чтобы достичь успеха в вашем 52-недельном путешествии, давайте начнем.